Часть 3. Как одолеть привычку беспокоиться, прежде чем она поборет вас? Глава 6. Как изгнать беспокойство? Из своей души. Я никогда не забуду одно из занятий в вечерней школе, когда мой студент Марион Дуглас рассказал свою историю. А в его дом нагрянула беда, и не однажды, а дважды. Сначала он потерял пятилетнюю дочку, ребенка, в котором просто души не чаял. Они с женой тогда думали, что не вынесут этой потери, но, как он сам сказал, через десять месяцев Бог послал нам еще одну дочурку, но она умерла через пять дней после рождения. Справиться с такой двойной утратой было неимоверно тяжело». Я не мог с этим смириться, сказал нам несчастный отец. Я не мог спать, не мог есть, я не мог расслабиться и отдохнуть. Мои нервы окончательно расшатались, и я потерял всякую уверенность в себе. Сначала он обращался к различным врачам. Одни рекомендовали снотворное, другие настаивали на путешествии. Он пробовал и то, и другое, но ничего не помогало. Он говорил, «У меня было такое чувство, как будто мое тело попадало в тиски, которые сжимаются все крепче и крепче. Хватка горя! Если вы когда-нибудь испытывали его парализующую силу, вы поймете, что я имею в виду». Слава богу, у меня остался еще один ребенок, четырехлетний сынишка. Он-то и стал решением проблемы. Однажды, когда я сидел, погруженный в тоску и полной жалости к себе, он, подойдя ко мне, спросил «Папа, ты построишь мне лодку?» У меня не было никакого настроения строить лодку в тот момент, по правде. У меня не было настроения вообще что-либо делать. Но мой сынишка — настойчивый парень. Я вынужден был сдаться». Мы провозили с той игрушечной лодкой около трех часов. Когда мы закончили, я вдруг понял, что в эти три часа смог впервые за несколько месяцев мысленно расслабиться и отдохнуть от волнений. Это открытие заставило меня выйти из спячки и немного поразмыслить. Впервые за несколько месяцев я мог нормально сосредоточиться и подумать. Я пришел к выводу, что меньше волнуешься, когда занимаешься чем-то, требующим анализа и размышлений. В моем случае построение лодки заставило беспокойство уйти, поэтому я решил постоянно чем-то заниматься. Весь следующий вечер я ходил из комнаты в комнату, составляя список дел, которые мне нужно было переделать. За последние два года я расправился со всеми этими делами. Сегодня я так занят, что мне просто некогда волноваться. Некогда волноваться. То же самое говорил и Уинстон Черчилль. Когда во время войны ему приходилось работать по восемнадцать часов в сутки, когда его спросили, волновался ли он, что на него была возложена такая громадная ответственность, Черчилль сказал, «Я слишком занят, мне некогда волноваться». Великий ученый пастор рассказывал о спокойствии, которое можно найти в тиши библиотек и лабораторий. Почему именно там? Поскольку люди в библиотеке или лаборатории обычно настолько погружены в свою работу, что у них нет времени беспокоиться о себе. У ученых и исследователей практически не бывает нервных срывов. Они так заняты, что не могут позволить себе такую роскошь. Как такая простая вещь, как элементарная занятость, может помочь справиться с беспокойством? Просто это закон, один из фундаментальных законов, когда-либо открытых психологами. И он гласит, человеческий мозг, как бы уникален он ни был, не может одновременно думать о нескольких вещах. Вы не очень-то в это верите? Хорошо, тогда давайте проведем один эксперимент. Удобно расположитесь в кресле. Закройте глаза и попытайтесь думать о статуе свободы и о том, что вам предстоит сделать завтра. Давайте, попробуйте. Вы поняли, не так ли, что можете думать об этих двух вещах лишь по очереди, но не одновременно?» То же самое происходит и в области чувств и эмоций. Нельзя одновременно испытывать радость и возбуждение по поводу какого-то приятного события и быть удрученным и беспокоиться о чем-то. Один вид эмоций вытесняет все остальные. Именно это простое открытие помогло военным психиатрам творить прямо-таки чудеса во время Второй мировой войны. Солдаты возвращались с поля битвы под таким впечатлением от всего увиденного, что их состояние описывалось как психический невроз. А врачи в качестве лечения предписывали командирам: "Займите их чем-нибудь". Каждая минута этих пребывающих в нервном шоке солдат была занята какой-то деятельностью. Им просто не оставляли времени на мрачные размышления и воспоминания. Деятельностная терапия. Такой термин используется сейчас в психологии, когда врач прописывает работу как единственное лекарство. Это средство не ново. Его практиковали еще древнегреческие психиатры за 500 лет до Рождества Христова. Любой психиатр скажет вам, что работам состояние занятости, является одним из лучших средств, успокаивающих нервы. Генри Лангхелла открыл это для себя, когда умерла его молодая жена. Однажды, когда она растапливала над пламенем свечи воск, чтобы запечатать письмо, ее одежда вдруг загорелась. Услышав ее крики, Лангхелла кинулся на помощь, но... Было уже поздно, она скончалась от ожогов. Сначала каждый раз, вспоминая этот ужасный случай, он испытывал такие муки, что чуть не сошел с ума. Но, к счастью для него, его маленьким детям теперь требовалась вся его любовь и забота. Несмотря на горе, Лангфелло стал своим детям и отцом, и матерью. Он водил их на прогулку, рассказывал им истории, играл в различные игры. Это помогло ему отвлечься, и, полностью забыв о себе, он вновь обрел душевное спокойствие. Как сказал Теннисон, «Потеряв своего лучшего друга Артура Халома, я должен раствориться в делах, иначе растворюсь в отчаянии». Большинству из нас с нашими повседневными заботами ничего не стоит раствориться в делах в течение дня. Но вот часы после работы — очень опасное время. Именно тогда, когда мы можем отдохнуть и насладиться свободным временем, черные силы беспокойства охватывают нас, отравляя нам жизнь». Именно тогда мы начинаем задумываться о смысле своей жизни. Правильно ли мы живем? Имело ли какое-нибудь значение замечание шефа, которое он нам сделал сегодня? Не теряем ли мы сексуальную привлекательность? Когда мы ничем не заняты, наш мозг находится как бы в вакууме. Каждый студент-физик знает, что природа не терпит пустоты. Самый наглядный пример пустоты, который мы с вами можем увидеть, это пространство внутри электрической лампочки. Разбейте ее, и природа всеми силами постарается заполнить теоретически пустое пространство живительным воздухом. Точно так же природа старается заполнить чем-то пустующий мозг, но чем же? Чаще всего эмоциями. Почему? потому что такими чувствами, как беспокойство, страх, ненависть, ревность и зависть двигает первобытная энергия джунглей. Эти эмоции настолько сильны, что могут вытеснить из нашего мозга все положительные, счастливые и спокойные мысли. Очень хорошо об этом сказал профессор Джеймс Мерселл. Мы более подвержены беспокойству не на работе, а тогда, когда наш рабочий день уже окончен. Тогда мы даем простор своему воображению, и оно может привести нас к самым нелепым домыслам и догадкам, раздув их до невероятных размеров. В такой момент наш мозг подобен мотору, работающему впустую. Он крутится с невероятной скоростью, угрожая сгореть или разорваться на куски. Лекарство от беспокойства — постоянно заниматься какой-то конструктивной деятельностью. Но вам не нужно быть профессором колледжа, чтобы осознать всю истинность этих слов и применить их на практике. Во время Второй мировой войны я встретил домохозяйку из Чикаго, открывшую для себя, что лучшее лекарство от беспокойства — постоянно заниматься какой-то конструктивной деятельностью. Эта женщина рассказала мне, что ее сын ушел в армию добровольцем, и она практически полностью подорвала свое здоровье, постоянно беспокоясь за единственного сына. Где он? В безопасности ли он? Или сражается под пулями? Не ранят ли его? или, не дай бог, убьют. Когда я спросил ее, как она справилась с этим беспокойством, она ответила, «Я занялась делами». Она рассказала мне, что сначала уволила служанку и постаралась занять все свое время работой по дому. Но это не слишком помогло. Проблема была в том, говорила она, что я могла делать домашнюю работу автоматически, вообще не думая. Поэтому я продолжала беспокоиться, убирая постель или мою посуду. Я поняла, что нужно было заняться каким-то новым видом деятельности, который заставлял бы постоянно работать не только мои руки, но и мой мозг. Поэтому я устроилась продавцом в супермаркет. Это сработало. Я с головой окунулась в работу, вокруг меня сновали покупатели, спрашивая цену, размер, цвет. У меня не было ни секунды, чтобы думать о чем-то постороннем. Когда же наступал вечер, я не могла думать ни о чем, кроме как побыстрее лечь в постель, чтобы дать отдых своим натруженным ногам. Поужинав, я сразу же валилась в и мгновенно погружалась в глубокий сон. «У меня не было ни времени, ни сил для беспокойства». Она открыла для себя то, что имел в виду Джон Купер Поуис, когда сказал в своей книге «Искусство забывать о неприятностях», «Чувство безопасности, глубочайшее внутреннее спокойствие и какая-то блаженная отрешенность снисходит на человека или животное», когда те погружаются в выполнение поставленной задачи. Адмирал берд обнаружил эту же истину, когда провел пять месяцев в абсолютном одиночестве в Лачуге, в буквальном смысле слова «погребенной под огромной шапкой льда, сковывающей Южный полюс». Адмирал берд провел там пять месяцев абсолютно один. На сотни миль не было ни одного живого существа. Мороз был так силен, что он мог слышать, как ветер проносил мимо ушей застывшие капельки его собственного дыхания. В своей книге «Один» адмирал Берт подробно рассказывает о тех пяти месяцах, проведенных в поразительной, заставляющей замирать сердце, темноте. Эти дни были... «Чернее ночи. Чтобы не сойти с ума, он должен был постоянно что-то делать». «У меня вошло в привычку», — рассказывает он, — «по вечерам, прежде чем потушить фонарь, продумывать план работы на завтрашний день. Я отводил час на то, чтобы, скажем, пробить тоннель наружу, полчаса на то, чтобы выровнять курс моего дрейфа» час на то, чтобы прорубить полки в тоннеле с провизией, и два часа на обновление сломанного моста в санях. «Хорошо», — говорит он, — «что у меня была такая замечательная возможность убить время. Это помогало мне собраться». Потом он добавляет, «без этого или чего-то подобного мои дни проходили бы просто бесцельно». А жизнь без цели, как правило, действует на человека разрушительно. Обратите внимание на его последнюю фразу. Жизнь без цели, как правило, действует на человека разрушительно. Если мы с вами не начнем чем-то заниматься, а будем лишь сидеть, впав в мрачные раздумья, то тут, как тут, появится целая стая того, что Чарльз Дарвин назвал «злые духи уныния». Эти духи — ничто иное, как всем известные злые гномы, которые опустошают нас, разрушая нашу способность к действию и волю. Бернард Шоу был прав, когда сказал, быть несчастным просто. Нужно иметь свободное время, чтобы мучить себя сомнениями, счастливы вы или нет. Поэтому не мучьте себя такими сомнениями. Засучите рукава и займитесь делами. Ваше сердце начнет быстрее биться, ваш мозг начнет активнее работать. И вскоре этот позитивный прилив энергии изгонит беспокойство из ваших мыслей. Займитесь чем-то. Вы должны быть заняты постоянно. Это самое дешевое лекарство на земле. И одно из самых лучших. Вот правило номер один. Борьбы с беспокойством. Будьте постоянно заняты. Беспокоящийся человек должен раствориться в работе, иначе он растворится в отчаянии.